На следующий день Сунцзян снова привел свои отряды и плотным кольцом окружил город. Тут Гаулянь стал раздумывать. Много лет я изучал искусство волшебства и никак не ожидал, что враг разобьет меня. Что же теперь делать? Придется мне послать людей в соседний округ и просить там помощи. Он тут же быстро написал два письма и приказал отвести одно в Дунчан, а другое в Коу-Джоу. Эти города, рассуждал он, находятся недалеко отсюда, а начальники округов поставлены моим братом. Поэтому я могу просить их тотчас же прислать свои войска мне на помощь. С письмами он отправил двух младших командиров которым открыли западные ворота города. Выехав из города, эти командиры ринулись вперед, прокладывая себе путь. Некоторые из главарей хотели было броситься за ними в погоню, но Уюн остановил их. — Пусть едут, мы воспользуемся этим для того, чтобы уничтожить их. — Как же вы это сделаете, господин военный советник? — спросил его Сунцзян. «Сейчас в городе почти не осталось ни солдат, ни командиров», отвечал ему Уюн. «И вот теперь они послали за помощью. Нам нужно сейчас же выделить два отряда и сделать так, чтобы их приняли за войска, которые пришли на помощь. Когда они будут продвигаться к городу, мы как будто вступим с ними в бой. Тогда Гаулянь, конечно, откроет городские ворота» и выйдет, чтобы оказать поддержку подходящим войскам. А мы воспользуемся этим удобным случаем и захватим город. Для Гауляни же оставим узкий выход и непременно поймаем его живым». Выслушав это, Сонзян остался очень доволен и приказал Дайдзуну отправиться в Ляншаньбо, чтобы взять там еще два отряда и с двух сторон идти на город. А Гао Лянь, между тем, приказал каждую ночь собирать на пустырях большие кучи хвороста и травы и поджигать их. Это должно было служить сигналом для ожидаемых войск. Кроме того, с городских стен непрерывно велось наблюдение. Через несколько дней находившиеся на стенах города охранники заметили в отряде Сунцзяна какое-то замешательство и тут же поспешили с докладом к Гауляню. А Гаулянь, услышав об этом, сейчас же надел на себя военные доспехи и быстро направился к городской стене посмотреть, что происходит. И тут он увидел, что к городу с двух сторон приближаются отряды. С криками и шумом бойцы во весь опор неслись вперед, до самых небес вздымает тучи пыли. Осаждавшие город отряда Сунцзяна сразу же рассеялись в разные стороны. Гаулянь решил, что это пришли войска, высланные ему на помощь. Тогда он спешно собрал всех воинов, оставшихся в городе, разбил их на отряды и, приказав открыть ворота, вывел за город навстречу подходящим войскам. А далее события разворачивались следующим образом. Подъехав к отряду Сунцзяна, Гаулян увидел, что Сунцзян, а вслед за ним хуаюн и Циньмин, верхом на конях бросились на утек по маленькой тропинке. Тогда он во главе группы своих бойцов помчался за ними в погоне. Но вдруг за холмом один за другим раздалось несколько взрывов. Гаулян стал подозревать неладное и тут же приказал своим людям возвращаться обратно. Но в этот момент с двух сторон ударили в гонг. Слева ринулся отряд Люйфана, а справа Гошена. В каждом отряде насчитывалось по 500 бойцов. Гаулянь попытался было пробить себе дорогу, но потерял больше половины своих людей. Вырвавшись наконец из окружения, он и его воины посмотрели в сторону города. Там на стенах развивались знамена лагеря лян шань раз внимательно оглядевшись, они нигде не могли обнаружить частей, прибывших к ним на помощь. гау понял, что ему не остается ничего другого, как увести уцелевших воинов по небольшой горной дорожке. Но не проехали они и десятили, как из-за гребня горы, находившейся впереди. Вылетела группа всадников во главе с Сунь-Ли и преградила им путь. Голосом, подобным раскатом грома, Сунь-Ли закричал. — Я давно уже поджидаю вас здесь. Ну-ка, слезайте с коней и сдавайтесь. Гауляне и его люди повернули было коней, чтобы ехать назад. Но и там путь уже отрезан был другой группой бойцов во главе с Джутуном Бородачом. Обе группы сжимали Гауляна с двух сторон, и выхода для спасения у него не было. Тогда Гаулянь бросил своего коня и пешком стал взбираться на гору. Но преследовавшие его бойцы со всех сторон бросились за ним в погоню. Тут Гаулянь быстро пробормотал заклинание и крикнул «Подымайся!» Сразу же образовалось черное облако, которое стало плавно уносить его вверх. Так Гаулянь поднялся до самой вершины горы. Но в этот момент из-за холма вдруг показался Гунь Суньшен. Увидев облако, он протянул свой меч в том направлении, куда оно летело, и, пробормотав заклинание, воскликнул «Поторопись!». В тот же миг все увидели, как Гаулянь полетел с облака вниз. Тут выскочил Лейхен, и одним ударом своего меча рассек Гауляна на твоя. Взяв с собой его голову, Лейхен вместе с остальными стал спускаться с горы. Впереди они послали гонца, который должен был сообщить об этом главарям. Но Суньцзян, которому уже доложили о том, что Гао Лянь убит, собрал все отряды и вошел с ними в Гао За Заранее был отдан приказ о том, чтобы населению не причинять никакого вреда. А когда они вошли в город, то для успокоения жителей вывесили объявление о том, что всякое бесчинство будет беспощадно наказываться. После этого они тотчас же отправились в тюрьму, чтобы освободить чай Дзини. и стражники уже разбежались, и в тюрьме осталось лишь человек пятьдесят заключенных. С каждого из них сняли конгу и выпустили на волю. но чай Дзини среди заключенных не оказалось. Тяжело стало на душе у сунзяна. Он пошел в тюрьму, И там ходил из камеры в камеру. В одном помещении он нашел всех родственников Чай Хуан Чена. В другом увидел всю семью Чай Цзиня, которая была схвачена в Цанчжоу и доставлена сюда. Из-за боев, которые происходили в последнее время, их еще не вызывали и не допрашивали. Но Чай Дзиня так нигде и не было. Тогда Уюн созвал на допрос всех тюремных стражников Гао-Танчжоу. Один из них выступил вперед и доложил. Я надзиратель тюрьмы, зовут меня Линь-Жень. Недавно я получил распоряжение начальника округа неотлучно находиться при Чай-Дзине и хорошенько охранять его, чтобы он не сбежал. Кроме того, он приказал мне покончить с ним в том случае, если городу будет угрожать большая опасность. Три дня тому назад начальник округа велел вывести Чайдзини из тюрьмы и казнить его. Однако я не мог сделать этого, потому что знал Чайдзини как очень хорошего человека. И я не стал выполнять приказы под тем предлогом, что Чайдзин при смерти нет необходимости убивать его. Но когда начальник округа стал требовать, чтобы приказ его был выполнен, я ответил, что Чай Цзинь уже умер. Последнее время непрерывно шли бои, и начальнику округа уже некогда было интересоваться этим делом. Однако из опасения, что он может прислать кого-нибудь справиться о Чай Цзине и тогда не миновать мне строгого наказания, я отвел вчера Чай Цзине за тюрьму, снял с него конгу и там спрятал его в высохшем колодце и вот сейчас не знает даже жив он или нет услышав это сунзян тотчас же приказал лень женю провести их туда они прошли прямо за тюрьму к колодцу и заглянули в него там был сплошной мрак никто не знал насколько глубок этот колодец они стали кричать но ответа не последовало. Тогда не спустили в колодец веревку и установили, что глубина колодца примерно 8-9 джан. «По всей вероятности, сановник чай не исчез», сказал Суньцзян, и на глазах у него блеснули слезы. «Вы не расстраивайтесь, начальник», — утешал его Уюн. «Кто хочет спуститься в колодец...» и посмотреть, там ли чай Чайдзинь, — спросил он, — тогда мы точно будем знать это. Не успел он договорить, как вперед выскочил ликуй черный вихрь и громко крикнул, — Обождите, я спущусь. — Вот и хорошо, — сказал Суньцзян. — Ты довел его до такого состояния, ты и должен сам искупить свою вину. «Да я спущусь, мне ничуть не страшно!» — со смехом сказал Ликуй. «Только смотрите, веревку не перережьте, когда я буду спускаться!» «А ты вправду озорной парень!» — сказал ему Уюн. Тут принесли большую бамбуковую плетеную корзину, и к краям ее с двух сторон привязали веревку. После этого установили перекладину, которые подвесили корзину, К веревкам привязали два медных колокольчика. Между тем Ликуй сбросил с себя всю одежду и, взяв свои топоры, сел в корзину, которую плавно опустили на дно. Выкарабкавшись из корзины, Ликуй стал шарить вокруг себя и наткнулся на какую-то груду человеческих костей. — Угодники святые! — воскликнул Ликуй. — Что это здесь за чертовщина? Он стал шарить в другой стороне колодца и обнаружил, что там везде вода и некуда даже ногу поставить. Тогда Ликуй положил топоры в корзину и начал шарить обеими руками. Колодец был очень велик. Наконец Ликуй нащупал человека, который, скорчившись, сидел в воде. «Господин Чайдзинь!» — позвал Ликуй. Но человек даже не пошевельнулся. Тогда Ликуй снова начал ощупывать Чайдзиня и заметил, что тот чуть-чуть дышит. «Ну, благодарение небу и земле!» — воскликнул Ликуй. «Значит, спасти его еще можно!» Забравшись в корзину, он дернул за колокольчик, и корзину подняли. Наверху все увидели, что в ней сидит только Ликуй. Ликуй стал подробно рассказывать о том, что нашел внизу. — В таком случае полезай еще раз, — сказал, выслушав его Сунцзян. — И в первую очередь посадив в корзину сановника Чай дзиня Мы вначале вытащим его, а затем тебя. — Дорогой брат, — сказал Ликуй, — вы не знаете, что когда я ходил в Цзжоу, тот дважды попадал в беду. Вы хоть в третий раз ничего со мной не делайте. Да с какой же это стать, я стану шутить над тобой, — рассмеялся Сунцзян. Ну-ка, живее, спускайся. И Ликую ничего не оставалось, как снова сесть в корзину и спуститься в колодец. Очутившись на дне, он вылез из корзины, перенес в нее сановника Чайдзиня и дернул за веревку которые были привязаны колокольчики. Наверху услышали звон и корзину подняли. Увидев Чайдзиня, все очень обрадовались. Но, осмотрев его, увидели, что голова у него разбита, а кожа на ногах сплошь покрыта ссадинами. Чайдзин слегка приоткрыл глаза и сразу же снова закрыл их. Вид его вызвал у всех чувство глубокой жалости. Тотчас же послали за лекарем, чтобы оказать чай Чайдзиню помощь. В этот момент Ликуй, который оставался на дне колодца, поднял отчаянный крик. Тогда Суньцзян приказал опустить корзину и вытащил его наверх. Когда Ликуя подняли, он был очень рассержен. «Нехорошие вы все же люди!» — сказал он. «Почему вы сразу не опустили корзину, чтобы вызволить меня оттуда?» Все мы были заняты мыслью о том, как бы помочь сановнику Чайдзиню, и поэтому совсем забыли о тебе. Извиняющимся тоном сказал Суньцзян, ты уж не сердись на нас. После этого Суньцзян приказал уложить Чайдзиня в повозку. Для того, чтобы разместить всех родственников Чайдзиня, членов двух его семей со всем их имуществом, потребовалось более 20 повозок. Сунцзян приказал отправить этот обоз вперед под охраной Ликуя и лей Лейхэна. Семьян, а также родственники Гаоляня, всего человек 30-40, и старые, и малые, и хорошие, и плохие, были казнены на городской площади. А Линьжэнь получил награду. Всю казну, продовольствие и складов, а также личное имущество Гаоляня погрузили на подводы. Затем, покинув гао танжоу все двинулись в лянь шань -бо. В пути они никого из населения не трогали и через несколько дней добрались до лагеря. Несмотря на болезнь, Чай-Дзинь поднялся, чтобы поблагодарить Чао-Гая, Сунцзяна и всех остальных вождей. Чао-Гай велел выстроить на вершине горы, рядом с домом Сунцзяна, помещение для Чай-Дзиня и его семьи. Таким образом, в стане прибавилось еще два вождя – Чай Цзинь и Тан Лун. Чао Гай, Сунцзян и все остальные вожди были чрезвычайно рады этому. В честь новых вождей было устроено торжество. Однако подробно говорить об этом мы не будем. Между тем, когда в Дунчане и Коу Джоу узнали о том, что Гао Лянь убит, а Гао-Танчжоу захвачен, правителям этих городов только и оставалось, что написать об этом доклад ко двору императора. Обижавшие из Гао-Танчжоу чиновники прибыли в столицу и подробно рассказали о том, что там произошло. Когда командующий Гао-Тсю услышал о случившемся и узнал о том, что его брат Гао-Лянь убит, Он на следующий день встал во время пятой стражи и отправился ко двору. Там, в приемном зале, он ждал ударов в колокол, извещающего о выходе императора. Сюда же, в парадных одеждах, явились и многие другие сановники, ожидавшие аудиенции. Но вот пробило три четверти времени пятой стражи час восхождения императора Дао Цзюня на трон. Трижды щелкнули бичом, после чего гражданские военные сановники выстроились в два ряда. Император взошел на трон. В этот момент ведущий приемом возвестил. «У кого имеется дело, пусть выйдет и доложит императору, а у кого дела нет, может свернуть свои занавески и удалиться». Смотреть на императора не полагалось даже высшим сановником Поэтому на приеме каждый из присутствующих держал в руках небольшую занавеску, закрывавшую его лицо. Тут выступил вперед Гао Цю и доложил. В настоящее время главари разбойников Чао Гай и Сун Цзян наносят огромный вред округу Цзи Джоу. Они грабят города, разоряют продовольственные склады. Собрав вокруг себя лихих людей, они уничтожают правительственные войска в округе Цзжоу, чинят беспорядки в Дзянчжоу и Увэй-Дзюне. А теперь перебили всех чиновников в Гао-Танчжоу и увезли с собой казну и все продовольствие со склада. Это зло подобно тяжелой болезни внутри организма. Если своевременно не устранить его, то оно может настолько разрастись, что потом уже трудно будет справиться. Поэтому я нижайше умоляю, Ваше Величество, принять меры к пресечению этого зла. Выслушав его, Сын Неба был сильно встревожен и тут же изъявил свою священную волю он поручил командующему Гао Цю повести войска, чтобы полностью уничтожить гнездо разбойников в лянь шань Но тут Гао Цю почтительно возразил. «По-моему, нет надобности направлять большое количество войск против этих разбойников. Я знаю одного человека, который может сам с ними справиться». «В таком случае», — сказал император, — «Необходимо тотчас же приказать ему отправиться туда и выполнить мое повеление. Об исполнении же приказа пусть он немедленно доложит и в награду за это получит назначение на высшую должность». Этот человек – внук знаменитого полководца Ху-Янь-Дзаня времен основания царствующей династии. Зовут его Ху Яньчжо. Он ловко орудует двумя плетками и обладает невероятной храбростью. Сейчас он служит командующим в Жуничжоу, и в подчинении у него находится много замечательных и искусственных военачальников. Я ручаюсь за то, что этот человек сумеет уничтожить разбойничий лагерь в Ляншаньбо необходимо назначить его командующим и дать ему отряд из отборных бойцов конных и пеших в установленный срок он уничтожит лагерь разбойников и вернется с войсками обратно сын неба одобрил доклад гаутсю повелел своей канцелярии отдать соответствующий указ и немедленно отправить В Жунинчжоу гонца. Когда прием у императора окончился, Гао Цю вернулся в управление и отдал распоряжение канцелярии назначить командира, который немедленно отправится с указом императора к Ху Янчжо. В указе говорилось, что Ху Янчжо в установленный срок должен прибыть в столицу и получить здесь приказ. А теперь обратимся к Ху Янчжо. Он как раз находился в своем управлении в жуни когда ему доложили. По указу императора сюда прибыл командир. Он сообщил о том, что вас вызывает в столицу, и там вы получите важное предписание. Услышав это, Ху Янчжо вместе с гражданским начальником поспешил за город встретить посланца императора и привел его прямо к себе в управление. Вскрыв пакет и прочитав указ императора, он приказал устроить обед в честь прибывшего посланца, а затем надел на себя шлем, военные доспехи и взял оружие. После этого ему подали коня, и он, захватив с собой 30-40 человек охраны, Вместе с посланцем в тот же день покинул Жуни-Джоу. Мы не будем говорить здесь о том, как они ехали. Вскоре они прибыли в столицу и проследовали прямо к управлению командующего Гао Цю, чтобы представиться им. Гао Цю находился как раз у себя в управлении, когда дежурный доложил ему, что из жунин джоу прибыл Ху Янь-Джо и ожидает у ворот. Это весть очень обрадовала Гао Цю. И он приказал ввести прибывшего. После того, как церемония приветствия была закончена, Гао Цю справился у Хуянжо, как он ехал, и вознаградил его, а на следующий день повел его представить императору. Необычный вид Хуянжо очень понравился императору. Его божественное лицо осветило улыбка. И он тут же приказал подарить Ху янжо коня, который был известен под названием «Скачущий по снегу вороной конь». Прозвище свое он получил за то, что весь был черным, как тушь, и лишь копыта его белели подобно снегу. Конь этот в один день мог пробежать тысячу ли, и вот теперь по указу императора был пожалован Ху янжо Поблагодарив Сына Неба за оказанную ему милость, хуянжо удалился и вместе с Гао Цю прошел в управление. Здесь они стали обсуждать вопрос о том, как быстрее уничтожить разбойничье гнездо в Ляншаньбо. — Разрешите доложить, Ваша милость, — сказал хуянжо что я собирал сведения об этом разбойничьем стане. И решил, что хоть бойцы у них и невежественные, зато командиры хорошо обучены. Кони там, возможно, плохие, зато оружие превосходное. Поэтому относиться к ним с пренебрежением не следует. Я покорнейше прошу вас назначить двух командиров, которые пойдут в головном отряде, а затем уже подтянуть большое войско тогда победа будет обеспечена. гааутсю остался очень доволен его предложением А кого хотели бы вы назначить командующим передовых отрядов спросил он Ихуянжо назвал имена двух военачальников. как будто самой судьбой было предопределено, чтобы Вань зайчене прибавилось еще несколько главарей, и чтобы отряды Ляньшаньбо разбили правительственные войска. Вот уж поистине говорится, их имена засверкать не смогли в императорском зале. Что же? Их с возгласом радостным принял разбойничий стан. Но чьи имена назвал Ху Яньчжо, командующему Гао Цюг, Вы, читатель, узнаете из следующей главы.